Стали гадать, осмелится ли староста оставить ярмарку без своего надзора, какие вести принесет демон, не соберется ли к вечеру дождь, не подгорят ли пироги у неродивых стрепух. Пить из берестянок вкусно, а чокаться ими нельзя, поэтому приходилось только щелкать языками и прикрякивать. «Останусь я у вас годочков этак на двести», сказал разомлевший колобок, «а потом дальше покачусь».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 Колобок поглядел-поглядел на это сонное царство Зевнул с завыванием Закатился к жихрю под бочок И засвистел крошечными ноздрями Тихо сделалось в мире Как всегда бывает перед большой бедой По глади пруда скользил длинный и узкий челнок С лебединым изгибом носа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 «Вот они где прохлаждаются. Любуйтесь, ваше величество. Вот как и наша конязенька дорогих гостей встречает. Уже хороши, а еще засытола не садившись». Богатырь тряхнул головой. К нему вполне его приближались настоящий Яртур и настоящий Лю. Никакой женщины в челноке, уже вытащенном на берег, не было, и бык,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 В отличие от меня. Как добрались до меня в одночасье? спросил Жихль. Договорились, что ли? Шествующие незримыми путями неизбежно встречаются, объяснил Лю Седьмой. Друг мой, добавил он шепотом, не тревожьте, пока я отуна вопросами. Ему нужен покой. Когда-нибудь.